Харчу, Сразу скажу, это не классический рецепт, адаптированный вариант. Да, настоящий суп-харчо грузинский, невероятно вкусный, но слишком острый. Я варю харчо так, чтобы его могли есть и дети. Возможно, это вообще не харчо, но я привыкла так называть этот суп. Итак, отвариваю говядину. Обязательно хороший кусок мякоти, можно даже не на косточке. Мясо должно развариться. Рис тоже отваривается отдельно, до готовности. На смеси сливочного и оливкового масел обжарить головку репчатого лука до мягкости, следя за тем, чтобы он не зажарился. Дети терпеть не могут странные темные точки в супе. Морковку потереть на средней терке. Два помидора среднего размера лучше сладких, а не кислых, обдать кипятком. Я опускаю в бульон на несколько секунд. Снять кожицу, нарезать и добавить вместе с морковкой к луку. Туда же один зубчик чеснока, пропущенный через довилку. Когда помидоры распустятся, а морковка станет мягкой, добавить домашнюю томатную пасту. Немного, столовую ложку, для цвета. Паста не должна кислить. Или добавьте пол чайной ложки сахара. Когда зажарка будет готова, переложите ее вместе с рисом в бульон. Туда же нарезанную кубиками отварную говядину. Густоту регулируйте по желанию. Теперь суп можно заправить. Листочек лаврушки, соль, перец. Лучше смесь перцев. Паприку. Если готовите для детей, не переборщите. Перемешать. Дать протомиться несколько минут. В самом конце добавить зелень, смешанную с чесноком, пропущенным через давилку. Я кладу два крупных зубчика. Кинзу и петрушку в равных пропорциях. Зелень обязательно обобрать, нам нужны только листики без всяких палок. Перемешать, закрыть крышкой, выключить плиту и дать настояться, пока конфорка остывает.